Глава 27. Ава. Каждый год моя семья праздновала День Благодарения в китайском стиле. Вместо индейки и картофельного пюре мы ели жареную утку, рис, дамплинги и рыбный суп. В плане еды этот год ничем не отличался от предыдущих. Но без Джоша ужин превратился в два часа неловкого молчания. Алекс обсудил с моим папой футбол и работу, и всё. Думаю, папа переживал из-за каких-то проблем на работе. Он вел себя более нервно, чем обычно. Еще я подозревала, что папе не слишком нравился Алекс. Неожиданно, если учесть его слабость к умным и образованным людям. Уж Алекс-то был образцом ума и образованности. Я всегда списывала это на то, что Алекс не целовал его зад, как любят китайские родители. Он никогда не разбрасывался словами. Кроме того... С вероятностью 90% отец догадывался о происходящем между нами, хотя ничего не говорил. «Он знает», — прошептала я, когда папа вышел в уборную. «Клянусь, он знает». «Нет». «А даже если да, у него нет доказательств, и он ничего не скажет Джошу», — ответил Алекс. «Расслабься. У тебя выходные». «У студентов не бывает выходных». Несмотря на праздник, Мне нужно было готовиться к экзаменам и доделать заявку на стажировку для молодых фотографов. Она была почти готова, не считая нескольких абзацев личной информации. Я добавила в портфолио снимки Алекса, хотя ему пока не сказала. Это были одни из моих лучших работ, но я не хотела ничего рассказывать, пока не узнаю решение комитета. Боялась сглазить. «Жаль, мы спим в разных комнатах». У Алекса заблестели глаза. Я бы помог снять стресс. Я рассмеялась. Но у меня только это. Впрочем, я и сама недалеко ушла. Я тоже хотела спать с Алексом в одной комнате. Особенно здесь, в этом доме, где кошмары всегда становились темнее. Но поскольку папа не знал про наши отношения, Алекс остановился в комнате для гостей. Только когда я рядом с тобой. Если отец казался напряжённым, то Алекс, наоборот, стал расслабленнее. Улыбался, смеялся и иногда даже шутил. Мне нравилось думать, что я помогла ему немного расслабиться. Я по-прежнему ходила к Ральфу на Кравмага, и Алекс все еще занимался со мной плаванием. Теперь я паниковала гораздо меньше, и мне хотелось как-то его отблагодарить. Он казался непобедимым и неприступным, но каждому, даже самым сильным, нужно немного заботы и внимания. «Алекс Волков, когда ты стал таким испорченным?» — поддразнила я. Он игриво зарычал и потянулся ко мне ровно в тот момент, когда в столовую вошел папа. Мы протрезвели и держались на безопасном расстоянии друг от друга весь остаток вечера. Но поднятые брови отца подтвердили мои подозрения. Он знал. Я не могла дышать. Вокруг шеи сжалась рука, я била руками и ногами, отчаянно пытаясь ее сбросить. «Хватит!» — пыталась сказать я. «Прошу, хватит!» Но не могла. Рука сжимала слишком сильно. В глазах все расплывалось от слез. Из носа текли сопли. Я умирала. Умирала. Умирала. Ахнув, я проснулась. Промокшая от пота одеяло слетела с тела, и я принялась озираться, уверенная. В комнату кто-то проник. В углах сгустились тени, и зловещие бледно-голубые оттенки сумерек струились сквозь белое кружево занавесок на окне. Но в комнате никого не было. «Это был сон», — прошептала я, и мой голос прогремел в тишине, как выстрел. «Просто сон. Не такой, как я вижу обычно. Я была не под водой и не кричала. Но я была в ужасе». И мне уже давно не было так страшно. Потому что мои сны никогда не были просто с нами. Они были воспоминаниями. Самые жуткие сны всегда посещали меня дома. Возможно, из-за пруда на заднем дворе. Это был другой пруд, но все же пруд. Лучше бы моя семья не любила пруды так сильно. Я глянула на часы, и по спине пробежали ледяные пальцы ужаса. Четыре сорок четыре утра. Опять. Мне хотелось выбежать в коридор и броситься в объятия Алекса. С ним было безопасно. Даже кошмары стали менее сильными и частыми с тех пор, как мы начали спать вместе каждую ночь. Я прижималась к нему, и он обнимал меня, даря защиту. Я хотела вылечить его бессонницу, чтобы он получал по ночам заслуженный покой и отдых. Но маленькая стыдная часть меня радовалась, что он бодрствовал и присматривал за мной в долгие часы между закатом и рассветом. Возможно, он не спал, но на всякий случай я заставила себя остаться на месте. Не хотела рисковать двумя или тремя часами его драгоценного ночного сна. Я залезла обратно под одеяло и попыталась задремать, но кожа зудела и что-то звало меня на улицу. Я сопротивлялась так долго, как только могла, пока сумерки не перетекли в рассвет. 7.02 утра. Более подходящее время для пробуждения, чем 4.44. Я переоделась в толстовку и штаны для йоги, засунула ноги в пушистые тапочки и прокралась по тихому дому на задний двор. Воздух пах чистотой и свежестью, и над прудом висел легкий туман, создавая атмосферу загадочности. Зуд на коже усилился. Зов зазвучал громче. Я подошла к пруду, хрустя тапками по мелкому гравию зоны барбекю, сделанной папой для летних сборищ. Капли росы покрывали пустую деревянную мебель, и угольный гриль смотрелся печально и одиноко, брошенный и ненужный до дня поминовения. Мои выдохи вылетали изо рта крошечными облачками. Оказалось холоднее, чем я ожидала. И я не останавливалась, пока не дошла до края пруда, достаточно близко, чтобы вдохнуть аромат влажной земли под ногами. Кажется, я пришла сюда впервые в жизни. Я избегала его, пока росла, заходя не дальше зоны для барбекю. И даже там настолько нервничала, что ускользала в разгар вечеринки в ванную комнату, чтобы успокоиться. Я сама не знала, что заставило меня выйти сегодня утром, но пруд манил, словно песня сирены, убеждая приблизиться. Словно пытался рассказать мне секрет, не предназначенный для остальных. После наших с Алексом уроков я стала чувствовать себя возле воды увереннее, но меня все равно потряхивало от тревоги, когда я думала о зыбких глубинах перед собой. «Дыши глубоко. Ты в порядке. Ты на твердой земле. Пруд не сможет подняться и утащить тебя». Вдалеке сработала автосигнализация, и я замерла, позабыв про все техники релаксации. Мой ночной кошмар разворачивался при свете дня. Я подняла еще один камень, гладкий и плоский, идеально подходящий для кругов. Я замахнулась, чтобы его бросить, но почувствовала сладкий цветочный аромат, мамины духи, и отвлеклась. Я промахнулась, и камень упал на землю. Но мне было всё равно. Мамочка вернулась. Теперь мы могли поиграть. Я повернулась широкой, беззубой улыбкой, но внезапно меня толкнули. Я полетела вперёд, упала с мостков, и мой крик поглотила вода, хлынувшая в лицо. «Ава!» Моё оцепенение прервал встревоженный голос отца. «Что ты здесь делаешь?» «Совсем забыла». Он приходил сюда на зарядку каждое утро в любую погоду. Папа свято утренние ритуалы. Я повернулась, пытаясь сбежать от вспыхивающих в голове образов, но они не останавливались. Старые кошмары, новые откровения. Нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Золотое кольцо отца блеснуло на свету, и я увидела лицо папы. И я закричала.